Сейчас стане Зарубина прочитает свои стихи о дружбе. Давай, давай, давай. Так, дружба. Не буду я читать стихи о дружбе. Какая тут дружба? Вон Гришку Тамару загосу делать. Что я ведь ничего себе как портфелем. Такою было Каждому делу нашлось. Представляю. Я вот вмешался. Вот тебе результат. Видишь, дужку оточко сломали. Ну ладно, ты главный, говорят, а завтрашнем дне. Погоди, сейчас будет самое главное. Давай наконец. Сбор закончился так. Пришли старшеклассники и всех разогнали. Они отправились по домам. А я задержался, всё пытался дужку к очкам приладить. Наконец, иду домой. Так. Вхожу в парадное. Ну. И слышу на верхней площадке голоса. Там уже собрались Гришка, Андрей и Татьяна. Завтра в 10 Оська идёт в кино через парк. В 9 в парке за сестью под старич. Татьяна будет сидеть в кустах и следить, как Оська появится, даст сигнал. Вот так. Понятно. И так всё ясно. В 9 все на местах. послушал их, послушал. Тихонько вышел из парадного и бросился к Оське, прибегаю к нему и говорю: "Оська, что? Ты завтра по тропинке, что через парк ведёт, не ходи. Почему? Там тебя Гришка с Андреем отлупить собираются. Спасибо, что сказал. Я завтра с собой Никитку возьму и всех наших. И мы сами на них засаду устроим. И так их отделаем, чтоб папа с мамой не узнает. Да ты что? Спятил? Ты думаешь, я председатель совета отряда к тебе прибежал, чтобы такое побоище организовать? А ты меня негетируй. Тут вопрос принципиальный. Гришка с Андреем затеяли хулиганский поступок, а хулиганам нужно давать отпор. И ты не веду. Если ты Гришку с Андреем предупредишь, мы тебя самого отлупем, хоть ты и председатель. Ах так? Поступай-те, как знаете. Больше я никого предупреждать не буду. И ты знаешь, Петя, почему я так сказал? Почему? Я вспомнил о тебе и принял такое решение. Пусть они дерутся завтра, сколько им влезет. Ну, а ты их потихоньку сними. А потом мы твоюки на картину в школе покажем, пусть на них вся дружина полюбуется, может хоть такой позор их перевоспитает. Владя, ты же гений, до да чего здорово придумал. Вместе пойдем? Да я бы пошел с тобой, но да мы с утра за город уезжаем, так что желаю удачи. Когда Владик ушел, я подумал, что мне нужно заранее осмотреть место завтрашней съемки и побежал в парк. Устечка, выбранная вояками из третьего звена, было очень удобно для засады. Полянка, через которую шла тропинка к кинотеатру, была со всех сторон окружена густым кустарником. Но выбрать подходящую позицию для съёмки было не так-то просто. На краю полянки рос большой клён. Я смотрел его. Правда, листва клёна уже сильно поредела, и спрятаться в ней было трудно. Но я подумал: что во время драки люди не интересуются тем, что делается у них над головой. Я решил снимать с клёна. Вечером, когда все легли спать и потушили свет, у меня появилось мурачное предчувствие, что меня завтра побьют. Но я вспомнил, что настоящим кинооператором Приходится снимать и на северном полюсе, и в Антарктиде, и в лесах, кишащих дикими зверями, и в кровавых сражениях. И мне даже стало приятно, что я тоже буду подвергаться опасности. А рано утром я уже находился на своём боевом посту.